Глава 11 Чёрная дыра. Ален Легран. «Аллен, ты меня слушаешь?» — рявкнул шеф. «Да, Елисей Варфоломеевич, разумеется, я вас слушаю». Моментально отозвался, хотя на самом деле голова зверски болела. Внутри зрел вулкан. Десять минут назад отец вновь прополоскал мозг, что я занимаюсь недостойным рода Легранов делом. «Есть какие-то зацепки по амброзии» уточнил шеф и выразительно добавил. «Реальные зацепки, а не всякая шушера-шпана!» Славян оказался прав. Под личиной персонажа с ником «Бешеная» пряталась хитрозадая Квазиморда, мужского пола 47 лет, с глубокими залысинами и поплывшей фигурой. Судя по нерегулярным, но объемным поступлениям на анонимный банковский счет, мужик промышлял мелким мошенничеством в эхо и благодаря этим деньгам удачно скакал по люксовым отелям «Тонорга», имея прописку на «Веге». «Я работаю над этим, шеф. Вы изначально говорили, что у меня нет сроков, и главное — выйти на наркодилеров, не испугнув их. Что-то изменилось?» Судя по тому, как пахло кислятиной последние две недели рядом с шефом, изменилось. И сильно. Но до этого семь лет этим делом не занимались. Так что же стряслось?» Елисей Варфоломеевич с раздражением оттянул галстук и почесал покрасневшую шею. Да, наконец зло выдал он. Очень много смертей по всему Таноргу. Колоссально много. В новости пока не просачивается, держимся как можем. Но наши патологи анатомы не справляются. Новости оглушила. Что? Погодите, шеф. Но амброзия никогда не являлась смертельной. «Амброзия, да, однако не забывай, что это синтетический наркотик. Производители поменяли что-то в основе состава. Он стал сильнее, и люди теперь напрочь теряют даже крупицы самосохранения с первой же дозы. Им становится весело, швархи их задери». Елисей Варфоломеевич внезапно с ожесточением ударил кулаком по столешнице, выплескивая бессилие. Затем на рабочий стол с характерным шелестом полетел ворох электронных бумаг, одна за другой. Три весельчака решили, что смогут выпрыгнуть из-под подъезжающего подземного поезда. Пятеро поспорили, что пересекут подвесной мост, предназначенный для флайеров, по бордюру. Двенадцать почти одновременно пришла в голову гениальная идея — прокатиться на крыше монорельса. Ведь... Это почти то же самое, что параплан. И хотя шеф умел неплохо держать лицо, окончание фразы потонуло в разгидающее горечи. А вот эти двое, Еще одна электронная бумага легла поверх стопки, внезапно вообразили, что они ничуть не хуже профессиональных поваров пятизвездочных ресторанов. И приготовили рыбу-фогу. Кошмар. Я сглотнул вставшую комом слюну. Никогда не испытывал особенной жалости к наркоманам. В конце концов, они сами выбрали такой путь. Но когда от этого страдают окружающие, ситуация принимает совсем иной оборот. Голова загудела сильнее. Давление в моем внутреннем вулкане нарастало. А суммарно, как много происшествий. На мосту произошла авария. Погибло девять человек. Один из монорельсов экстренно затормозил. Там, к счастью, только переломы рук и ног и другие мелкие травмы. Один из кулинаров отличился знатно. На его вечеринке было более 140 друзей. И большинство из них отведало рыбу Фогу, думая, что ее приготовил профессионал. Я прикусил губу, осознавая масштабы происходящего. Полный аут. Разумеется, это лишь та часть, которую удалось проанализировать и понять. Откуда тянутся ниточки? Каждый час приходят новые сообщения о смертях. Это растет как черная дыра, словно услышав мои мысли, продолжил Елисей Варфоломеевич. Полиция не справляется с количеством поступающих запросов. Все трупы так или иначе проверяют на амброзию в крови. Но это долго и самое главное, ни к чему не ведет. Хотя наши киберы нашли у некоторых связь с эхом Тонорга. Есть версия, что через Зеха работает не только верхушка айсберга, но и конечные пользователи. Я тут же сделал стойку. Шеф отрицательно покачал головой. Я передал информацию аналитическому отделу, и, судя по их результатам, скорее нет, чем да. Цитирую. «Если бы ни один из погибших не имел аккаунта в самой популярной игре, то это было бы подозрительно». Предоставленные данные укладываются в статистическую выборку. Иными словами, нет, мы все еще ищем синдикат через эхо. А на простых гражданах не зацикливаемся. Я рассеянно кивнул, принимая информацию к сведению. То, что Елисей Варфоломеевич говорил мне это наедине, включив антипрослушку, подталкивало к мысли, что даже несмотря на катастрофически высокую смертность в последние недели, Шеф все еще не исключает, что в отделе наркоконтроля может быть крыса. Ален, Елисей Варфоломеевич посмотрел строго. Найди мне этих тварей, которые убивают гражданских в кратчайшие сроки. И клянусь, я тебе столько звезд пришью на форму, сколько захочешь. Начальником отдела сделаю или дам любое направление. Каким бы серьезным ни был его взгляд, я не мог не почувствовать горьких ноток ни то страха, ни то отчаяния. «Шеф, шеф!» Я поднял руки. «Если все так серьезно, может, пора рассказать всему отделу, что и где мы ищем?» «Я не уверен, что у нас нет крысы». Он подтвердил то, о чем я думал не более минуты назад. «Ал, ты должен выдать мне синдикат на блюдечке, и у тебя нет на это месяцев о которых мы говорили раньше. Недели две, ну три. Дальше пресса пронюхает все эти случаи. И даже самые тупые сопоставят факты. Поднимется хай, население введут в панику. А от паники планетарного масштаба и до гражданской войны недалеко. Этого Елисей Варфоломеевич не сказал вслух. Но это мы понимали оба. Когда население не чувствует защиты от государства, Когда люди думают, что остаются один на один со своими проблемами, начинает нарастать недовольство. Недовольство быстро конвертируется в протесты, а протесты в беспорядке. И нет ничего опаснее, чем неуправляемая масса людей. Это стихийная сила, подающаяся внушению на всякую дичь, и готова уничтожить все на своем пути. Ах да, докиньте да в общий котел наркотики. Ясно. Я помассировал указательным и большим пальцем и переносицу, тщетно пытаясь унять адские молоты в голове. «Две недели. Что делать? А что, если мы поступим по классической схеме, когда предполагаем наличие крысы? Бросить дезинформацию и поймать грызуна?» Вопросом на вопрос ответил шеф. «Толку-то. Даже если допустить, что крыса точно есть, и мы ее поймаем, Это не дает никаких гарантий, что мы отследим контакт на сам Синдикат. Скорее наоборот. Они почуют жареное и быстро сменят все аккаунты и персонажи в игре. Пшик, и нет больше старых игроков. А новых регистрируется в Эхо тысячи ежедневно. Алин не забывает о киберпространство, а не реальность. Устроить полноценную засаду не получится. Повторяю, у тебя две недели вычислить всю сеть и физически найти наркотики. Мне все равно, как ты будешь это делать. Весь киберотдел в твоем распоряжении. Платону указания я отдал. Нужны будут оперативники, тоже дам добро. Делай, что хочешь. Хоть в проституты подавайся. Но добудь мне дилеров амброзии. Задача понятна? Агр, проклятый космос. Задача понятна, шеф. Отлично. Он шумно вздохнул. Я рассчитываю на тебя. Учти, не выполнишь уволю за профнепригодность. Иди уже. И попроси Верочку сварить мне кофе и позвать Корабельникова. Я вышел из кабинета шефа в самом дурном расположении духа. Внутри кипела лава, а слова уволю за профнепригодность прокручивались словно битый диск на застарелой материнской плате. Как Швархова про матерь выйти на поставщиков амброзии? Идей, как найти ублюдков, у меня было примерно 0,0. Вер, принеси кофе боссу и позови следующего, у кого там с ним совещание. Хмуро буркнул, проходя мимо ресепшн. А для тебя, Аллен, я могу что-то сделать? воркующим голосом спросила секретарша. До сих пор она работала за компьютером. Но стоило увидеть меня, как тут же выпрямила спину, демонстрируя глубокое декольте. В принципе, это можно было бы посчитать за случайность, а интонация за мне почудилась. Но в купе присыщенно сладким ароматом, который буквально летал в воздухе. Я готов был поклясться, что вопрос двусмысленный. Спасибо, ничего не надо, Вер. Быстрым шагом и не обращая внимания на очередные шутки коллег, на отдыхался ли ты еще Легран, у киберов? Я пересек основное помещение наркоотдела и вышел в коридор. Как зло на коммуникатор пришло сообщение от отца. Ал, сын, ты так до сих пор и не ответил, когда приедешь к нам с матерью на цварг. Мне не нравится, что единственный наследник рода Легран работает на каком-то вшивом месте в роли подтанцовки и целыми днями играет в онлайн-игрушки. Если так будет продолжаться и дальше, я не погнушаюсь воспользоваться связями, чтобы тебя уволили. Я закатил глаза. Как же раздражает манера Пьера Леграна все передергивать. Складывается ощущение, будто я позорю его своей работой в системной полиции Танорга. Ах, отец, ты даже себе не представляешь. Но, возможно, тебе не придется напрягать связи, чтобы меня уволили. Прошипел сквозь зубы, удаляя сообщение с коммуникатора. Отвечать не хотелось, да и объективно некогда. У меня всего две недели, чтобы выполнить швархово задание, которое выглядит таким же осуществимым, как полет в космос на фанере. Я перешагнул порог игровой комнаты и словила резкую фантомную вспышку боли в грудине. Док сказал, что после того близкого к смерти состояния я еще до полугода могу чувствовать такие вот... «Приятные сюрпризы в теле». «Отлично». День еще толком не начался, а моральное чувство себя колонией, которую выбросили на необитаемой планете, и обрекли на мучительное угасание. Сделав глубокий вдох и выдох, я натянул игровой костюм, шлем и активировал платформу. Перед глазами всплыл список карт. Я хотел ткнуть в первую попавшуюся, но на карте путешествия через барханы шестого уровня взгляд выцепил знакомое имя Славян. Пальцы сами собой выбрали эту карту. Может, слава приведет мою нервную систему в равновесие. Последнее время только рядом с ним и чувствую себя нормально. С тоской подумал я, наблюдая за иконкой загрузки карты. Как-то так вышло, что за последние месяцы Слава стал единственным человеком, в компании которого мне было хорошо. Даже если мы оба молчали. астроносая стрелочка описала полный круг и загорелась зеленым щитом из логотипа игры. Во все тело тут же ударили мельчайшие песчинки, заскребли под одеждой и отцарапали лицо. Дурацкая керосы и поножи моментально накалились невольно напоминая рецепторам тела о многочисленных укусах электрических угрей. Но все это было полнейшей ерундой по сравнению с открывшейся картинкой. Слава без шлема и в тонкой рубашке полулежал-полусидел на песке. А его ногу бережно прижимал к себе огромный воин с ником Торнадо. При этом он что-то говорил Славе, нежно трогая его за стопу. А тот, в свою очередь, чурился от яркого солнца и улыбался в ответ. Бешенство ошпарило кипятком, Царящая в пустыне жара и на долю не отражало того жара, который мгновенно прокатился по моему телу. Внутренний до сих пор спящий вулкан взорвался, руки от него убрал, рявкнул я делый шаг в сторону торнадо и совершенно из себя не узнавая.